Глава 45 пятая Бриан Да уж, такие вопросы пока могут подождать. Что там думали наши родители, заключая брачную сделку? Отчего не только они вдруг спохватились и начали расхватывать травниц, словно горячие пирожки. Потом узнаем. Может, им всем гадалка нагадала? А что? Прорицание — вполне существующий раздел магии. Совместимость магических карт проверяют перед каждой помолвкой. И к особой специалистике по предвидению многие мамаши обращаются. Правда, тут дело темное, настоящие прорицатели в частных конторах не работают и вообще, по идее, должны находиться под жестким контролем королевской безопасности. Говорят, такие даже не каждые пять поколений рождаются. Это все теперь ерунда. У нас впереди первая настоящая, без дураков общая тренировка с травниками и бестиологами. И не драчка, все против всех. Не спарринги, сила на пакость из цветка. Теперь придется отрабатывать другой порядок. Боевой цветовод и его охрана из силовиков. Чтобы умели вовремя выдернуть из-под удара, заслонить, если надо, собой, прогнать галопом поверх ловушки и все такое прочее. Я даже не сомневался, с кем будет работать наша тройка. И жребий не тащил, сразу подцепив жену под руку и наградив окружающих особенным взглядом. Никто не возражал. И сама Джойс, что удивительно, тоже не стала быкаться. Мне даже показалось, что она сама, прижавшись ко мне на миг, обвела прохожим взглядом своих – Ну или мне просто очень хотелось так думать. И пусть мы все были уставшие после вынужденного забега по пересеченной местности, смутировавшей нежитью на хвосте, ждать утра, чтобы обсудить стратегию, никто не стал. Наоборот, в крови бурлил адреналин, толкающий к немедленным действиям. Джойс лишь осторожно уточнила, не нужно ли мне еще немного времени отдохнуть после стычки с кадавром. Все же поразительно, как может измениться отношение к человеку всего за несколько дней. Еще пару недель назад я воспринял бы ее слова как намек на мою слабость и несостоятельность. Более того, уверен Джойс, и произнесла бы эту фразу менее тактично, окутывая флером легкой снисходительности. Сейчас же я лишь благодарно улыбнулся ей и, улучив момент, мимолетно коснулся губами ее волос с противоположной от орхидейки стороны, ибо отплевываться от яда мне сейчас хотелось меньше всего. К моему удивлению, вредная растительность в мою сторону не шевельнулась ни единым лепестком, будто все как полагается. Не волнуйся. Нам все равно обсуждать стратегию далеко не полчаса. Пока дойдем до практики, я точно буду полон сил и энергии. Ободряюще подмигнул я супруге. Пока я еще не ушел, оставив вас по официальной версии делиться впечатлениями и отдыхать, сообщаю, что на сегодня часть правил Академии не действуют. А именно, запрет на вынос еды из столовой. Где, кстати, уже заготовлен сухпоек для всех желающих. Самообслуживание. Здесь не свинячить, после себя убрать. Строго добавил Эрл Кирен, как только все присутствующие воодушевленно зашумели. Адреналин адреналином, а после всех событий голод ненавязчиво давал о себе знать. «И еще одно. Эрл Брен. Вас кое-кто желает видеть». У меня тревожно стукнуло сердце и поджался желудок. «Кто вдруг может хотеть меня видеть?» «Да еще отдельно ото всех». Подождите меня, пока поболтайте, и захватите перекусить чего-то, чтобы потом уже не отвлекаться. Велел я своим парням, и Джойс даже не сменивает, что меня послушают. Удивительно. Мне казалось, моя жена будет до конца дней своих упрямо отстаивать самостоятельность и лидерство. Но она только кивнула, бросив на меня встревоженный взгляд. «Все расскажу, когда вернусь. Постараюсь поскорее». Обещание давать было легко. Вряд ли мне теперь сообщат нечто настолько секретное, о чем никому нельзя сообщать. И вообще, вдруг в академию пробился кто-то из моих? И Эрл Алкерен не хочет показывать этого при всех, чтобы не бередить душу моим сокурсникам. Они ведь тоже потеряли связь со своими семьями. Быстрым шагом добежав до административного корпуса, я вопросительно оглянулся на Эрла Алкерена, следовавшего за мной по пятам. «Вам в лазарет, юноша», — перенаправил меня преподаватель. «Думаю, сами доберетесь. А я откланяюсь. Мы почти все уже несколько недель на бодрящем эликсире, потому что спать некогда. Глаза уже лавянные, сами знаете. Бесконечно злоупотреблять этим средством нельзя. Можно совершенно выключиться во время боя». Так что, пока вы там обсуждаете новую стратегию, настраивайтесь друг на друга, я несколько часов посплю. Придете ко мне лично и разбудите, как только дело дойдет до практики. Все понятно. Вы все же собираетесь наблюдать за нашими усовершенствованными тренировками? Переспросил я, едва не споткнувшись на ровном месте. Должен же я убедиться, что вы не такие неучи, какими предпочитаете себя показывать. Пожал плечами он. «Удобно», — обронил я нейтральным тоном. Но Эрлол Керен мигом сообразил, о чем я, и уже сам остановился посреди коридора. «Намекаете, что я не хозяина пустоты?» Аж задохнулся от возмущения боевик. На его коже проступили красные пятна. «Не ли на себя берешь?» «Сами сказали, сейчас доверять нельзя никому». «Вы вместе с остальными преподавателями не один раз покидали территорию Академии. Откуда мне знать, что в очередной раз не попали в засаду и не вернулись с отпечатком чужой воли в сознании?» Заметил я резонно, прямо встретив его возбешенный взгляд. «Вы даете гарантию сто процентов, что это невозможно в вашем случае?» «Я не маг-теоретик, чтобы измерять все вокруг в цифрах». Зло выдохнул он, но с усилием воли кивнул. «Ладно. Здравое зерно рассуждений в ваших словах есть. Может, и в самом деле не стоит рисковать. Вот только и вас бросить, как слепых котят, не могу. Поступим следующим образом. То, в чем вы уверены, что у вас получается без осечек, тренируйте сами без свидетелей. Если же что-то идет... «Не так. И вы не понимаете, почему, или же получается через раз. Это я как раз и хочу видеть на практике. Все ясно?» На это я не нашел, что возразить, признавая правоту учителя и кивнул. «Даже без лишних споров и задирания носа?» Удивленно хмыкнул Эрл Алкерен и добавил насмешливо. «Брак определенно хорошо на вас влияет». «Не завидуйте!» Вырвалось у меня, стоило вспомнить, что сам боевик закоренелый холостяк. И, уворачиваясь от подзатыльника, я преувеличенно бодро выдал. «А вот и медпункт. Мне сюда?» «Сюда, сюда!» Проворчал мужчина и хотел добавить еще что-то, но в результате просто махнул рукой и недвумысленно указал мне подбородком на дверь. Меня кольнуло какое-то предчувствие. Откуда-то зрела уверенность, что там ожидает точно не мой родственник, но и опасности я не ощущал. Кто тогда? Впрочем, что зря гадать, с этой мыслью я толкнул дверь, да так и застыл на пороге. «Ты?»